Глава шестая. Новички. В школе я постоянно играл в игру «все против меня». На самом же деле никаких «всех» нет. Есть куча отдельных личностей, у каждого из которых своя жизнь, свои цели, мотивы и интересы. Так что все в равном положении. Когда человеку кажется, что весь мир – ополчился против него – это иллюзия. И никакого всего мира тоже не существует. Мир – это множество людей, которые хотят внимания и заботы. Как только я это понял, мне стало намного легче жить. Из дневника невернувшегося шныра. Ракетка пошла сверху вниз. Отличный топс от бедра. Коснулась, закрутила. Шарик, стремительно вращаясь и словно наматывая на себя воздух, пронесся над сеткой. Ударился ожалобно и запоздало подставленную ракетку противника и взмыл в непредсказуемом направлении. «Я с тобой не играю!» Ты нечестно играешь, чуть не плача, крикнул Афанасий. Вот ты, Дуся, сказанул, почему нечестно? Уже два раза 0.11 я тебя обдуваю, обиделся Ветера. Потому и 0.11. Играть надо так, чтобы всем было приятно. Я тебе шарик перебрасываю, а ты мне. А ты бу бу бух как психопат какой-то. И Афанасий швырнул ракетку на край стола. Рина, валяющаяся на новом диване, который недавно поставили в коридоре рядом с теннисным столом, засмеялась. Жалко, Сашка не мог бывать в шныре. Витяру могли победить либо Сашка, либо Ул, либо Родион. Да и то не в каждой партии. «Тут темно, надо лампочку поярче ввинтить», — сказала Рина, помогая Афанасию сохранить лицо. Все-таки проигрывать в сухую не очень-то приятно. «Да, точно. Вот», — сказал Афанасий благодарно. «В общем, ты понял, ушастый, почему я проиграл? Потому что лампочка тусклая». «Ого», — кивнул Ветера. — «и еще потому что ветер от моих ушей изменяет траекторию шарика». «Как там Гуля?» — спросила Рина у Афанасия. «Грустит», – ответил Афанасий и загрустил сам. Гулю он навещал почти каждый день. У той все еще продолжался траур по Элю. Трауром его называла сама Гуля. Это был ее термин. Афанасий же видел, что у Гули элементарная ломка. Гуля тосковала без тех состояний, которые испытывала, когда выигрывала споры. Афанасий боялся, что однажды она опять отправится к Белда за новой личинкой и все повторится. Правильнее всего было бы постоянно находиться при Гуле и контролировать каждый ее шаг, но Афанасий не мог надолго оставить шныр. От мамы же Гули и от ее сестры толку было мало. Обе привыкли, что Гуля их всем обеспечивает, и теперь вели себя как обиженные царевны. Бедняжек заваливало бытом. Надо было шевелиться, что-то делать, работать, а они разучились. Вороненок говорит «кар», а хорошо разжеванный червячок не падает ему в рот. Это неправильно, дорогая редакция. А кто виноват? Правильно, он, Афанасий, этот авантюрист из Подмосковья, который личиночку беззащитную убил, мягонькую, добренькую, все дающую. А еще принцем притворялся собакер. В общем, период отношений у Афанасия с Гулей был непростой. И осложнялся тем, что Афанасий сам был порядочный эгоист. С трудом выносил плохое настроение Гули и слушал ее бесконечные укоры. Просто тупик какой-то. С Элем плохо, без Эля скверно, а что хуже всего – Самого себя постоянно жалко. «Ну и за что это мне?» Афанасию хотелось все бросить и забыть про Гулю. «Все думают, что любовь – это праздник. Непрерывные поцелуи на руках тебя носят, тапочки в зубах, завтрак в постели, все такое. А потом оказывается, что это какой-то тяжелый воз. То ты его везешь, то сам лежишь на вазу и везут тебя». И так до бесконечности. А в шныре жизнь идет своим чередом, и очень непростые времена. Погиб Меркурий, и кавалерия больше не с ними. Тяжесть небесного свода легла на плечи старших шныров, которые совершенно к этому не готовы. Ну, какой он, Афанасий, скажите, спаситель человечества? Ну, притащит порой закладочку другую, но чтобы спаситель... Он вообще не был уверен, любит он Гулю или нет. И может ли он любить эталонно, просто и верно. Ну, так, как это показывают в кино. И изменял он Гули мысленно довольно часто. И по сторонам любил посмотреть. Как-то в кафе, где он оставлял сюрпризец для ведьм Белда отличную охранную закладку – Афанасий встретил поразительной красоты девушку-официантку. Красота у нее была не статичная, не в правильности черты и поцелуйной пригодности губ заключенная, а живая красота, растворенная во всем ее существе. Пока девушка стояла рядом, записывая в блокнот заказ Афанасия, он представил себе красивый роман с роковыми страстями и романтикой. В общем, натуральное кино с тегами мелодрама, страсть, такое возможно. И весь роман этот расстелился перед ним, как скатерть по столу. А тут девушка вдруг оторвалась от своего блокнота, внимательно посмотрела на Афанасия, даже слова еще не сказавшего, и таким же деловитым, не особенно заинтересованным в ответе голосом, Катим до этого спрашивала про кофе американо и экспрессо, спросила «А женишься?» Афанасий ужасно растерялся, испугался и ляпнул «Нет». Для него, возможно, была одна гуля, которая ему часто не нравилась, которая его злила, которую он порой ощущал обузой, на месте которой нередко представлял другую, но которая была уже его частью, как рука или нога. В конце концов, мне могут не нравиться мои ноги, но куда я от них денусь? Отрежу и поставлю пластмассовые. В эти дни Афанасий, чтобы не думать непрерывно о Гуле и не злиться на нее за слабость, а на себя за бесхарактерность, опять начал слушать в электричке аудиокниги. Это успокаивало и наполняло, словно опять вернулось детство. В детстве он впитал множество аудиокниг, не считая тех, которые ему безостановочно читала его сложная мама. Все эти бесчисленные книги перемешивались у него в сознании. Он не помнил ни автора, ни названия конкретной книги, ни часто даже имени героя, дочь хозяина раньше, которая застрелила аллигатора Тьфу. Каймана, тьфу, крокодила. Прочитанные книги становились субстратом, строительным материалом для собственного воображения. Годам к восьми Афанасий настолько переселился в мир своих грез, что обнаружил, что ему не нравится быть человеком. И долго, лет до десяти, в своих воображалках представлял себя Черной пантерой с блестящей шерстью». Представлять себя человеком было... Ну, как-то не так это было, не хотелось быть человеком. Воображение у Афанасия всегда было зашкаливающее. Когда в детстве он смотрел страшное кино, то клал с собой рядом два игрушечных пистолета и саблю. Когда же становилось совсем жутко, например, герой фильма «Крался по темному коридору», где его ждали убийцы, и играла зловещая музыка, он выбегал на кухню якобы попить воды. Потом, уже лет в одиннадцать, Афанасий посмотрел «Белоснежку», но не мультик, а постановку в детском театре. Его впечатлило, что «Белоснежку» украли семь гномиков. Он стал представлять, что и его украли... Семь гномих. Нет, гномих не надо. Семь красавиц. Такие типа амазонок, но не совсем. И все они в него влюбились. Эта влюбленность была детской такой, неопределенной, но Афанасий засыпал счастливым от того, что где-то там, в незримой реальности, его любили семь амазонок. А где-то там за стенкой... В неинтересной ему реальности ругались родители. Мама судела, бубнила, приставала, а папа долго крепился, а потом что-нибудь разбивал. Но все это было совершенно неважно. А теперь вот его любит только Гуля. И то любит ли? Ноет, выносит мозг. Но все же просыпалась порой в Афанасии какая-то новая незнакомая ему горьковатая нежность. особенно когда Гуля сидела на кухне, сутулиная и грела руки о батарею. Может, это и есть любовь, та, которая без гномих. Кто ее знает? В коридоре послышался топот. Показался запыхавшийся Витяра, успевший отлучиться куда-то. Полукружье его ушей пылали. «Маршрутка номер Н вернулась». Просто навсего новичков привезла, — выпалил он и промчался сообщать новость дальше. Было слышно, как он повторяет то же самое в дверях всех комнат. Рина, Витяра и Афанасий выскочили на улицу. Кузепыч стоял у ворот, смотрел на маршрутку и сопел. В нем кипел и плавился завхоз. Маршрутка номер Н выглядела кошмарно. Из стекол уцелело только лобовое. Половина сидений были вырваны с мясом. Более того, у маршрутки куда-то исчезли руль и рычаг коробки передач. На одном из бортов было крупно написано помадой «Спасите нас, похитили!». Чтобы написать это, кому-то пришлось свешиваться из окна. Искореженная маршрутка стояла у ворот. Из нее пока никто не выходил. Средние и старшие шныры толпились вокруг. Макар обошел маршрутку, пиная носком шины. «Носит же земля таких вандалов!» «Колитесь, кто постарался!» — крикнул он внутрь. Никто не отозвался. Из маршрутки на него таращились испуганные глаза. И ничего больше. Макар наслаждался. Ему нравилось ощущать себя солидным. То на него все орали и называли его вандалом, а теперь он сам может немного покачать права. Видя, что никто не выходит, а напротив пассажиры пытаются забаррикадироваться, для чего выдирают уцелевшие сиденья, Даня приблизился к маршрутке и хотел открыть дверь. Можно сказать, что ему это удалось, потому что дверь... с грохотом упала прямо на него. Даня, от испуга отскочивший в сторону, опомнился, благородно выпрямился и прекрасным бархатным голосом произнес «Взаимное встречное почтение, господа! Добро пожаловать в шныр! Господа, пожалуйста, не надо ничем в меня кидать! Это же нелепо! Я представляюсь вам таким ужасным!» Голос Дани несколько успокоил находившихся в маршрутке. Баррикаду из вырванных сидений немного помешков отодвинули, и из маршрутки выдвинулся упитанный, мощного сложения парень в синем свитере. Вряд ли ему было больше пятнадцати, но выглядел он старше. У парня был мясистый подбородок и круглые щеки. В руках он держал увесистый рычаг переключения передач, которым был вооружен как дубиной. Даня полез к нему с рукопожатием, но парень толкнул его плечом и прошел мимо. Даня хотел обидеться, но вдруг заметил, что парень шагает как-то странно и словно на автопилоте. Примерно так ходят деревянные человечки. Даня даже засомневался, не лунатик ли тот. Пока он это обдумывал, вслед за первым парнем из автобуса вылез другой. У этого тоже оказались толстые щеки, подбородок римского Патриция эпохи упадка и еще один рычаг переключения передач. И он тоже не заметил руки Дани. За вторым парнем из маршрутки вылез третий – «Надо ли говорить, что и он шагал, как деревянный человечек, был в синем свитере с круглым подбородком и с рычагом переключения скоростей?» Даня застыл столбиком и, никому больше не пытаясь протянуть руку, ошеломленно наблюдал. За третьим парнем вылез четвертый, за четвертым – пятый. Пока Даня пытался найти между ними хоть какие-то отличия, первый парень, описав во дворе полукруг, вернулся к маршрутке – И залез в нее За первым парнем, повторив все его движения Залез второй За вторым третий А за ними еще несколько Скрываясь в автобусе, каждый словно невзначай Демонстрировал свою массивную железку Даня, убежденный, что все парни ушли Обернулся и вдруг увидел еще одного неучтенного Упитанный тип В синем свитере Настороженно разглядывал его, постукивая рычагом переключения передач по ладони. — Отставить, — произнес он раньше, чем Даня о чем-то успел его спросить. — Где мы? Куда нас привезли? — В шныр, — объяснил Даня и, видя, что это название парню ничего не говорит, растолковал, что шныр — это школа ныряльщиков. «То есть убивать нас здесь не будут?» – уточнил парень. «Нет», – заикнулся Даня и, сердясь на себя, подумал, что Ул для обуздания хамства назначил бы парню тридцать отжиманий, а он, Даня, почему-то стоит перед ним чуть ли не на вытяжку и только отвечает на его вопросы. Парень снисходительно кивнул, и, оглянувшись внимательно, посмотрел на толпу Шныров. Его успокоило, что в толпе были в основном молодые люди лишь на несколько лет старше, чем он. Только девица Штопочка, Суповна и Кузепыч выбивались из общей картины, но и у них вид был не людоедский. «Ясно. Значит, водолазный центр, говоришь? А ты кто?» Насмешливо спросил парень у Дани. «Как тебя зовут, водолаз?» «Ну, Даня». «Ну, Даня?» «Ну и развлекались же у тебя родители», — посочувствовал парень. Даня решил, что пришла пора его осадить. «Без ну!» — сухо сказал он, разглядывая пчелу, ползущую по рукаву свитера его собеседника. Пчела была непривычно крупной, И на вид скорее бронзовый, чем золотой. Но все же это была определенно шныровская пчела. В этом сомневаться не приходилось. «Точно? Без ну? Чем докажешь?» – строго спросил парень. Доказать Дане было нечем, но все-таки он порылся в кармане и нашел мятую квитанцию на получение заказного письма. Правда, на этой квитанции от его имени была только буква «Д». Парень некоторое время вертел квитанцию в руках, потом зачем-то посмотрел ее на свет и вернул Дане. «Хорошо подделано». «А я, Андрей Нос», — сказал он. «А те другие, которые тут ходили...» Даня с опаской покосился на автобус. «И эти тоже, Андреи», — не пытаясь обернуться, заверил новичок. «Носы?» — спросил Даня недоверчиво. Парень с угрозой качнул в руке рычаг. — Отставить шутки. Да, они тоже Андреи, хотя и не такие носы, как я. Я главный нос. Он в последний раз просверлил Даню взглядом и махнул рукой, подавая знак тем, кто оставался в автобусе. Даня ожидал, что из маршрутки опять появятся те громилы, но из автобуса вдруг гибко вышагнула девушка. Даня мельком подумал, что она похожа на кошку, но вот чем именно похожа, этого Даня выразить бы сразу не смог. Двигалась девушка по кошачьи. Невероятно гибко она обогнула Даню и оказалась между Даней и подошедшим к нему ветярой. Витяре она мимоходом потерлась щекой о плечо, как трется голодная кошка, потом точно так же потерлась о плечо Дани, затем остановилась между Витярой и Даней, взяла их под руки и стала смотреть в ту же сторону, что и они. Выходило так, будто только Андрей Нос приехал на маршрутке, девушка же была своя, местная. Я Дина Кошкина. Промурлыкала она. А те дуболумы – это его дубли. Невероятно, да? А когда они не нужны, они исчезают. Мы обалдели, когда они стали разносить автобус. А до этого он такой примерный сидел. Ну, до момента, пока мы не поняли, что не едем пойми куда, а за рулем никого. Я стала всех успокаивать, а тут эти дубли, как обезьяны, скачут. Все крушат и ничего не соображают. На самом деле мы все были паиньки. Это он один все разнес. Андрей нос откашлялся. Отставить поливать меня грязью. Чем дублей больше, тем они глупее. Мой разум равномерно распределяется по всем дублям. Ты в кадетском корпусе случайно не учился? Не выдержав, спросил Даня. Андрей нос недовольно сунул руки в карманы. «А отставить догадываться. Меня оттуда убрали, когда я разнес спортивный зал. Канат оторвал. Стены тоже, кажется, местами обрушились. Преподаватели не верили, что такое мог сделать один человек. Требовали назвать сообщников. А ты был один? Нет. Меня было двадцать человек». «А когда двадцать, тут я совсем уже плохо соображаю», – с гордостью сообщил Андрей Нос. Дина не ответила тонко, улыбнулась и, издав мурлыкающий звук, провела по лицу рукой. Дани почудилась, что кошка умывается лапкой прямо на вождение. К Дани и Витяре постепенно добавлялись и другие шныры. Подошли Рина, Рузя. Окса, Вовчик, девица что Штопочка, одетая в телогрейку и перепоясанная бичом. На Штопочку, хоть та и молчала, Андрей нос покосился с опасливым уважением, которого к своей персоне Даня не наблюдал. Тем временем, убедившись, что угрозы нет, из автобуса появились и остальные новички. Вышла очень высокая бледная девушка с темными волосами – Не рассчитав высоту подножки, она подвернула ногу и поморщилась. Рина, стоящая к ней ближе других, услышала, как девушка произнесла, обращаясь сама к себе. «Мне больно». «Но что такое боль?» «Защитный рефлекс». «Повреждений нет, значит, защищаться не от чего". Рина засмеялась. Высокая девушка укоризненно посмотрела на нее. Лицо у нее было строгое. «Ей смешно», — сказала она вполголоса. «Но что такое смех?» «Когнитивный сигнал. Различают смех юмористический, социальный, истерический, физиологический, медикаментозный и нервную разрядку. Интересно, эта девушка понимает, каким смехом она смеется, или она наивная дурочка?» «Ты о чем?» — растерялась Ирина, — И опять засмеялась. «Ага», — произнесла девушка, внимательно ее выслушав. «А вот это уже была нервная разрядка». «Как это?» «А так, на тебя кидается собака, ты успеваешь испугаться, и тут оказывается, что собака на цепи». Рина хмыкнула. Высокая девушка пристально посмотрела на нее. «Вот». А это был смех смущения или беспокойства. Улавливаешь разницу. Ты не знаешь, как на меня реагировать, и потому издаешь все эти маскирующие звуки. Маскирующие что? Твое замешательство? «Да», — созналась Ирина, — «ты очень необычная умница», — похвалила девушка. «Я в тебе не ошиблась. Ты довольно умная на вид». Делаешь большие успехи. Рядом кто-то громко вызывающе захохотал. Оказалось, что Вовчик. Зачем-то он влез на одну из опор забора и стоял на ней во весь рост. Ему важно было продемонстрировать новичкам, что вот в шныре есть такая значительная, сильная и прекрасная личность, которая в упор никого не замечает, а просто хохочет себе на заборе по своей программе. Высокая девушка мельком взглянула на Вовчика и кивнула самой себе. «Вот! А это уже ржание или смех ликующий. Данный вид смеха преобладает у приматов. Обратите внимание, он залез на возвышение и пытается бить себя в грудь», — сказала она. «Я не бью, я чешусь!» — возмутился Вовчик. «Что чешешь? Грудь?» Это... заменные действия, то есть примерно одно и то же. Вовчик с трудом заставил себя опустить руку и дальше продолжал смеяться уже с некоторой натугой. Это тоже смех ликующий? спросила Ирина. Нет. Видишь, высота звука поменялась. Это патологический смех или так называемый смех без причины? Такой бывает при лечении душевных болезней прямой электростимуляции мозга. Кстати, пора знакомиться. Я Маша Белявская. «У тебя тоже какой-то необычный дар? Клоны там или что-то такое?» Спросила Рина, заметив, что в коротких волосах Маша мелькнула, и сразу скрылась крупная с бронзовым отливом пчела. Пчела эта была заметно крупнее обычных шныровских И цвет у нее был размытый, тусклый, с бронзовым отливом. Мой дар — логический анализ. Я пытаюсь понять природу всех явлений. Если песчинка где-то сдвинулась, значит, подействовала сила, которая ее сдвинула. Так и человек, вот ты сейчас моргнула два раза подряд. Это могло означать, во-первых, хватит, я уже поняла, торопливо прервала ее Рина. Из маршрутки показался невысокий и крепкий юноша, чем-то неуловимо похожий на юного Меркурия Сергеевича, без бороды. «Кто это?» — шепотом спросила Рина у Маши Белявской. «Федор Морозов. Загадочный тип. Пока Андрея носы прыгали и все разносили, этот преспокойно сидел и дышал на свою пчелку». Я бы сказала, что он пытался на нее воздействовать, но у него не получалось. Также же шепотом ответила Маша. А что должно было получиться? Заинтересовалась Ирина. Не знаю. Данных для анализа недостаточно, поскольку нет достоверной статистики, строго сказала Маша. Но, насколько я поняла, этот Федор оживляет предметы. Как оживляет? Да очень просто. Возьмет и оживит, допустим, стул. Стул идет, как собачка, а потом вдруг поднимет ножку, и из него выпадет гвоздик. Маша Белявская засмеялась, причем не самым умным видом смеха. При этом в движении их стула соблюдается внутренняя закономерность. То есть стул не сможет прыгать, как кузнечик, а какая-нибудь лампа на пружинках сможет. а спичечная коробка будет ползти, выдвигая и вдвигая свою брюхоножку. Ну, как там назвать эту штуку, где у нее спички лежат? Рядом с Федором Морозовым шла девушка. Кожа на ее лице была такой нежной, что на ней виднелись все прожилки. Когда она краснела, кожа вспыхивала красными точками, В разных местах И точки эти тоже были разные Где-то алые, где-то розовые Девушка остановилась рядом с Машей Белявской И Рине показалось, что Маша Смелая, уверенная, умная Маша Несколько зажалась Во всяком случае, ее улыбка стала Какого-то типа, в общем, напряженная Потом девушка прошла дальше И лицо Маши с облегчением разгладилось — Ее зовут Ева. Она впереди меня сидела. Она очень вспыльчивая, — шепнула Маша. — Все вспыльчивые, — сказала Рина. Маша посмотрела на нее с тревогой. — Правда? Значит, ты тоже все воспламеняешь? — А, вот-вот. И я о том же, — кивнула Маша. Едва она начинает сердиться, как вокруг... Все вспыхивает. В машине, когда эти бабуины носы буянили, она случайно порезалась осколком стекла. Так она достала зажигалку и стала свою рану поджаривать, и кожа моментально затянулась. Послышался оглушительный свист, сорвавший желтые листья с деревьев. «Это суповна!» – свистнула в два пальца, подзывая к себе новичков. Маршрутка номер «Н» только этого и ждала. Она развернулась и умчалась. Суповна посмотрела на свою руку и убрала ее за спину. «Ну вот», — сказала она, — «я прекрасно понимаю, дорогие мои, что все вы направлялись не сюда, но у большинства есть с собой какие-то вещи». Об этом пчелки позаботились. Остальные вещи вы сможете заказать позднее. Правила вам объяснят. «Я ехал в спортивный лагерь», — заявил Андрей Нос. «А я к подруге на дачу думала дня на два», — промурлыкала Дина Кошкина, и, не зная, об кого потереться щекой, начала приглядываться к суповне. Суповна нетерпеливо дернула головой, пресекая дальнейшие рассказы, кто куда ехал. стал быть, теперь вы в шныре. Нервничаете, переживаете. Это понятно, это со всеми было. Скоро начнете через забор прыгать, ограду изучать. Смотрите, если ночью сбегать начнете, на клумбу не скакать. Мои окна прямо на нее выходят. Из арбалета бить не буду, а вот картошечкой не удержусь, запулю. Бегите уж через главную дверь, она всегда открыта. Никто из новичков не сдвинулся с места. И вас сюда насильно привезли? — склонив голову на бок, спросила Маша. Суповна затуманилась воспоминаниями. — А как же? Автобус тогда другой был... Желтый такой. Дверь гармошкой открывались. Ли ас. После уж лет через пять его ведьмарики поджарили. Ну и мы, конечно, тоже сбежать пытались по пути, сказала она с некоторым смущением. — А вы куда ехали? — спросил Федор Морозов. — Как и куда? — Ну, вам казалось, куда вы едете. Суповна улыбнулась. — Я-то? Не поверите. Нажузяла мне пчелка, что мне красную штору отдадут, а я из нее сошью юбку. Нет у меня до сих пор красной юбки. Ха — Ха-ха-ха! Юбка! — захохотал Вовчик. Суповна резко наклонилась и схватила его за ногу. На запястье у нее полыхнул сокол. Мгновение спустя Вовчик болтался головой вниз. — Это вам теперь сопли в нос заталкивают. — Тортик хочешь? На тебе тортик. Только, пожалуйста, изо рта не вырони. — Нам соплей в нос никто не засовывал, — рычала Суповна, встряхивая попискивающего Вовчика в воздухе так, что из карманов у него сыпалась мелочь. «А у нас как было? Нужна тебе юбка, ты прешься за шторой, потом сидишь и шьешь. Кто на машинке, а кто и вот этими ручками!» Заметив, что новички настороженно наблюдают за происходящим с Вовчиком, Суповна разжала руку и, небрежно уронив Вовчика на асфальт, приветливо улыбнулась. Это была фирменная улыбка атаманши – которые только что уложила из двуствольного пистолета кучера и форейтера и теперь галантно распахнула дверцу, чтобы помочь пассажирам выйти. «Простите, детки, на самом деле я тихо и только страсть как дураков не люблю». «О чем-то бишь мы говорили, что сбежать можно через главную дверь», напомнила Маша Белявская. «Да, можно». Но мой совет, лучше подождите пару деньков, осмотритесь, а там никто вас не держит. Рассказать про шныр вы никому не сможете, так уж все устроено. А родители? Спросила Дина. За родителей не волнуйтесь, они вас отпустят. Каждый что-то свое поймет, даже если он очень мнительный. В общем, я все сказала. Может, Кузепчи еще что добавит? «Я? чё сразу я?» Кузепыч почесал свой подбородок пятку. «Короче, мебель не ломать, стульев не резать. Маршрутку, ладно, тут мы привыкли, на первый раз простим, но если в самом шныре кто начнет выключатели или отрывать, тут вот я якорный пень лично с ним буду толковать на доступном ешкин кот языке». Колешня, подписанная «кулак», запрыгала перед самым носом у Андрея. Кузепыч с его огромным опытом хозяйственника уже разобрался, кто здесь главный вандал. Андрей потрогал свой одноименный нос и тревожно отодвинулся. Рина сказала бы, что эти двое ощутили друг друга на простом природном уровне. «Почему нас сюда привезли?» – спросила Дина. Она стояла уже между Кузепычем и Суповной, видно, в них ощущая главную силу, и терла щекой то о плечо Кузепыча, то о плечо Суповной. «Потому что вас выбрали золотые пчелы», – сказала Арина. «Значит, все-таки пчела». «Я так и думал», – пробормотал Андрей нос. «А почему они нас выбрали?» «Не знаю», – честно отозвалась Ирина. «Скорее всего, некоторое время назад вы сделали нечто внезапное, сильное и самоотверженное. Это мог быть и неприметный какой-то поступок, но очень важный, все меняющий». «И?» – спросила Дина, выныривая по другую сторону от Кузепыча. На миг Ирини почудилось, что правое ухо у Дины какое-то немного не такое. А ее рука, которая она касается плеча Кузепыча, Рина закрыла глаза, чтобы не отвлекаться. Золотым пчелом почудилось, что в состоянии прорыва вы способны понести, стать опорой. Сами потом разберетесь. — А что мы такого могли совершить? — спросил Андрей Нос тоном человека, которого подозревают в преступлении. — Понятия не имею. Ул, например, пианино тащил по ступенькам. Все бросили, а он один волок. Часто люди и не могут вспомнить, что они такого сделали, но поступок обязательно был. Новички внимательно слушали. Все, кроме Федора Морозова, который всячески демонстрировал, что он личность независимая. В руке у Федора был телефон. То и дело он подносил его к губам и негромко, почти шепотом спрашивал. «Окей, okay, Гугл, чего все эти странные люди от меня хотят?» «Окей, okay, Гугл, как называется сумасшедший дом, в который я попал?» Ева толкнула Федора локтем, чтобы он перестал бубнить. Федор не послушался и тотчас под его ногами вспыхнула листва, заключив его в огненный круг. «Окей, okay, Гугл?» «Как объяснить девушке, что я все понял, и это больше не повторится?» Торопливо буркнул Федор в телефон и зайчиком выпрыгнул из круга. Ну, я же плохая! Я же все время ору!» Растерянно сказала Ева, и где-то между Риной и Суповной вспыхнул куст сирени. Кузепыч с тревогой покосился на него, Он уже предвидел, что придется оптом закупать в шныр огнетушители. «Ну и ори себе! У кого душа большая, много неба зачерпнуть может. А эти вопли так, зарядка, я по себе знаю», – успокоила Еву Суповна и свистнула в два пальца, да так, что на пару секунд все оглохли. Свист Суповны означал конец вводной лекции. «В общем, нечего людям мозги пудрить, обедать пошли». «Как маршрутка уехала, я сразу убросилась готовить». «Радость какая! Новые шныры!» — сказала Суповна. Внезапно она остановилась и, протирая глаза, уставилась настоящего перед ней молодого человека, запоздала, попытавшегося затаиться. «А ты кто такой?» — рявкнула она. Молодой человек испугался и задрожал. «Как кто?» вы меня не узнали я гоша сказал он виновато улыбаясь какой ты к чертякам гоша ты не гоша я гошу оставила за пирогами смотреть рявкнула суповна гоша отскочил спасаясь от суповны и рысой метнулся к шныру вслед ему со свистом проносились шишки и яблоки дички которые суповно подхватывалась с земли мишень хорошо знающая что ей грозит если суповно попадет все время петляла андрей нос глазам своим не поверил когда увидел что одна из шишек врезавшись в кирпичную стену сарая разлетелась в пыль Наконец, Суповна вспомнила, что Гоша хоть и плохонький помощник, но нужен ей живым. — Ладно, пошла проверять, что там в духовке, — заявила она и гренадерскими шагами затопала к шныру. Новички подхватили свои рюкзаки, чемоданы на колесиках, сумки у кого что было, и после короткого колебания последовали за ней. — Окей, Гугл, куда все эти люди меня ведут? Бормотал в телефон Федор Морозов. «Дина мелькала теперь рядом с суповной, возникает то с одной стороны от нее, то с другой, отчего Рине неуловимо казалось, что она трется головой, а ее ноги, как котик-попрошайка. Интересная личность эта Дина. В школе, наверное, сидела на первой партии перед учителем и смотрела ему в глаза», — сказала Рина. «А я думаю, она сидела прямо на классном журнале и умывалась лапкой», – загипнотизировано произнес Вовчик. «Какой еще лапкой?» «Ты о чем, Ёлкин Крот, бредишь?» – не понял Кузепыч. Вовчик встряхнул головой и признался, что сам не понял, почему это сказал, откуда у девушки до симпатичной лапки. «Странные они, новички эти!» Никто через забор не прыгал, бежать не кидался. Истерику не устраивал. Витяра в растерянности дернул себя за мочку уха. У нас, помнится, многие пытались, а эти смелые какие-то. И пчелы у них крупные. И способности у них, как у эльбов. Может, инкубаторы? Тогда чего пчелы за ними полетели? — Да, наприводили нам пчелки союзничков, — заявил Вовчик. Штопочка толкнула его кулаком в бок. — Не дрейф, пацан, маршрутку-то они разнесли, значит, наши люди. Произнесено это было жизнерадостно. Видимо, разнесенная маршрутка являлась в глазах Штопочки положительной рекомендацией. Постепенно все разошлись. Ветера отправился в Пегасню смотреть на белого танца, который воспринимался теперь в шныре как живая легенда. Не испугавшись болота, добровольно вернулся с двушки. Конечно, танец никому не мог рассказать, где он оставил Меркурия, но, судя по всему, далеко за грядой. Когда танец вернулся, шерсть и крылья у него сияли. И даже болото не смогло притушить этого сияния. Оно начало понемногу тускнеть только день или два спустя. Нельзя сказать, чтобы характер белого танца сильно изменился в лучшую сторону. Он не стал просветленным, все так же ел все подряд, боялся тупых зубов мерина бинта и во всех прочих проявлениях остался самим собой. Иначе, обладая он стратегическим мышлением, разве променял бы он пастбище межгрядья на сено в брикетах Одинцовской сельхозфермы, в котором и болтики порой попадались, и обрезки колючей проволоки. Ирина хотела пойти вслед за остальными и вдруг почувствовала, что соскучилась по Сашке. Она видела его вчера, но вчера... Это ведь целых двадцать четыре часа назад. Убедившись, что Кузепыча рядом нет, она выкатила из сарая его старый велосипед и поехала через поле. В принципе, Кузепыч брать велосипед не препятствовал, но при этом лучше, чтобы он тебя на велосипеде не видел. Потому что если потом велосипед ломался или прокалывался... то Кузепыч сваливал все на того, кого видел на велосипеде последним. А ведь ездила-то на нем половина шныра. И поди докажи, что сломал его не ты. Полевую дорогу развезло от дождей. Вскоре на колеса налипло столько грязи, что Рина ехать уже не могла, а везла велосипед за руль. Она вошла в лес и уже видела крышу сыроюшки, Когда сверху на нее что-то упало, Рина успела подставить ладонь и поймала мелкое яблоко. Когда-то здесь был совхозный сад, одичавший и смешавшийся с лесом. «Сашка, сбрысни!» — сказала Рина. «Откуда ты знаешь, что это я?» — возмутился голос у нее над головой. «Кто еще будет кидаться в любимых девушек яблоками, да еще...» Рина откусила и поморщилась кислыми. Посыпались листья и ветки. Сашка спрыгнул, упал, но сразу вскочил. — А кто написал сообщение «Я соскучилась»? — поинтересовался он. — Когда это было? — Сегодня в четырнадцать пятьдесят три. У меня есть доказательства. Сашка потянулся за телефоном. Рина с подозрением посмотрела на экран. — Хм? Странно, что я такое написала. Наверное, в четырнадцать пятьдесят три у меня было хорошее настроение. Типичное четырнадцать пятьдесят трешное настроение. А сейчас сколько? Пятнадцать двадцать шесть. Вот, пятнадцать двадцать шесть. А в пятнадцать двадцать шесть я что делаю? Вредничаю и ворчу. Так что терпи. Сашка вздохнул. Когда судьба связала тебя с такой сложной девушкой, только и остается, что сидеть на дереве и швыряться яблоками. «Спорим, я смогу довести тебя до белого коленя стилем акын?» Под влиянием этого настроения заявила Рина. «Как это?» – с подозрением спросил Сашка. «Что вижу, то пою. Лучший доводильный стиль». Вот идет ко мне, шатаясь, лучший друг мой Никодим, а в руках его булыжник, очень пьяный, нелюдим. Меня ты не выведешь. Да где уж нам клопам лопам вывести Сашку? Вот он смотрит на меня своими умными, терпеливыми глазками, вот он морщит лоб, вот он озадачен, вот о чем-то думает, вот открывает рот, вот хочет что-то сказать, но боится, потому что знает, что я это повторю. Вот пытается посмотреть на меня строго. Вот он в замешательстве, вот сдвигает брови, вот шевелит рукой. Интересно, что он сделает дальше и как заставит меня замолчать. Вот, наконец, решился и идет меня душить. Это конец. Ой, он, кажется, пытается меня обнять. Что ж, неплохой вариант, чтобы заставить бедную девушку немного помолчать. Кто-то резко и громко каркнул рядом. На них смотрела большая черная ворона, что-то делавшая в траве. И вид у вороны был пасмурный и недовольный. «Почему я подмосковная ворона? Почему не африканская? Отчего здесь так холодно? Нет. Улечу в Африку, точно улечу. Только водимся ли мы вороны вообще в Африке, у кого бы узнать? Ох, года мои тяжкие!» Может, это не ворона? Может, это анимаг за нами следит? Посмотри, что он делает, потребовала Рина у Сашки. Сашка посмотрел и доложил. Дохлого ежика клюет. Фу, гадость какая. Слушай, я поняла. А если это не дохлый ежик, а еще один анимаг? Допустим, тут была битва двух анимагов, и один одержал верх. Сашка запустил в ворону комком земли. Ворона недовольно каркнула и взлетела. Рина уселась на бревно и положила голову Сашке на плечо. Ей уже не хотелось играть в акына, а хотелось в желелку. Я ведь бедная. — Бедная, — послушным эхом отозвался Сашка. — Несчастная. — Невероятно несчастная. «Мне ведь много пришлось перенести. Очень. Но при всем при том, я довольно милая». «Не то слово». Рина удовлетворенно вздохнула. «Только ты можешь меня понять. Только ты и больше никто», — сказала она благодарно. «Кстати, ты и в курсе, что маршрутка привезла в шнер новичков». «Че, правда?» «Прикольно», — отозвался Сашка. В голосе у него Рина ощутила скрытую ревность и поняла ее причины. «Да ладно тебе! Им до тебя еще пилить и пилить!» – заспешила она, меняя тему. «Я с тобой посоветоваться хочу. Ты же у нас выживальщик, все можешь, все знаешь!» «Ну, не все!» – осторожно отозвался Сашка. «Когда девушка, даже любимая, говорит, ты же у нас герой, все можешь!» Тут любой мужчина моментально напрягается, потому что дальше его будут нагружать. Вот смотри, если собака съест гремучую змею, она отравится или нет? Сашка расслабился. Решать теоретические вопросы всегда проще, чем практические. А она ее с головой съест? В смысле, с ядовитыми железами или без? Рина хлопнула себя по лбу. «Ага, значит, в этом все дело. Я допишу, что голову собака выплюнула». «Лучше, конечно, бы змею выпотрошить. Змея ведь могла съесть, например, скорпиона», продолжал Сашка, любивший во всем разбираться досконально. «Опять же, если собака такая, как твой Гавр...» «Помнишь, он вылокал ведро белил и ничего ему не было?» «Как-то ничего». — возмутилась Ирина. — Очень даже чего, целую неделю у него был белый язык, и за ведро белил мне от Кузепыча влетело. — Это ты тут на выселках живешь? Чтобы с тобой поругаться, Кузепычу надо часа два потратить, а он так далеко не ходит. Откуда-то выскочили Гавр и Хюльда, мокрые в шерсти репьи. Гавр напрыгивал на Рину передними лапами и, оставляя крупные куски грязи, пытался лизнуть ее в подбородок. — Гавр, фу, брысь! — кричала Рина, отталкивая его. Ей не хотелось в лице Гавра лизаться со всеми копытовскими помойками. Хюльда к Рине не приближалась, дичилась, но возбуждение Гавра передавалось и ей, и изредка она начинала рычать и чуть подпрыгивать, отрывая передние лапы от земли. сашка вытащив из кармана немного сухого корма заманил хюльду в сарайчик и закрыл ее там зачем спросила ирина я боюсь она тебя укусит она когда играет начинает порой зубы в ход пускать объяснил сашка а тебя не кусает спросила ирина я для нее авторитет а зачем тогда кормом заманиваешь скажи место ехидно подсказал ирина «Все-таки между гиелой, которую подкупаешь кормом, и гиелой, которая с первого раза слышит отданную ей команду, есть существенная разница». Но Сашка, кажется, ее не услышал. «Погоди, Гавр тебя лапами испачкал. Давай отряхну», – сказал он и шагнул к Рине. Он отряхивал грязь с ее куртки, потом пальцами другой руки стал стирать брызги с подбородка, И рука его все замедлялась, что сказывалось на качестве очистки. Рина почувствовала, что сейчас он ее поцелует. «Все-таки Гиелы, — подумала она, — целует с меньшей подготовкой. У них это как-то натуральнее выходит». Гавр что-то заметил, напрягся и вскочил. Рина повернулась, чтобы выяснить, что привлекло внимание Гиелы. Лицо ее сильно изменилось. Гавр к тому времени уже рванул за сарай, за кем-то погнался, но вскоре вернулся ни с чем, поскуливая и извиняясь за свою неудачливость. Сашка смотрел на вытянутое лицо Рины. Что там было? Черная кошка пробежала куда-то, в зубах фата невесты. С дрожью в голосе объяснила Рина. «Э, — Точно фата? Ты ничего не путаешь? Может, пакет какой-то или штора? Рина молчала. Барометр ее настроения упал уже бесповоротно. «Мне пора в шныр», — сказала она. Сашка пошел ее проводить, буксируя за руль велосипедку Зепыча. На его колесах налипло столько грязи, что временами они переставали проворачиваться, а просто скользили. Рина была мрачнее тучи. Почти до самого шныра она молчала, а потом вдруг остановилась и сказала. «Я не верю в приметы. Но если в момент, когда тебя пытаются поцеловать, черная кошка тащит куда-то фату...» Сашка молчал. Он держал велосипед за руль, не глядя на Рину, избивая ногой грязевые комья. «И какой вывод?» – спросил он. «А вывод такой...» «Просто поцелуй меня, только уже быстро, пока не появилась очередная кошка!» Рина вскинула голову. «На этот раз Сашка уже не мешкал. Велосипед, который он так и не отпустил, мешал. Одна часть его руля утыкалась в живот Рини, а другая в бок Сашки. Вот так. И если черная кошка еще раз явится, мы ей наступим на хвост!» Сказала Рина.